Никита. Давно уже не видать на дороге тройки вороных жеребцов, а Никита все стоял на веже. Доризи в глазах оглядывал пыльную равнину, тер нывшую от тревоги грудь. Как девица с оборотнями сладит. Это ведь в тереме княжича отвлечь можно было, а теперь нет. И никто не защитит агнию, вздумай брать дурить. Под сердцем кольнуло так, что аж дыхание сбилось. Как никогда Никита желал крикнуть сновавшим внизу воинам, чтобы и седлали коня. Успеет еще догнать. К ночи, а может и утром, и сам поедет с огней, а мальчишек назад отошлет. Да, так и надо было сделать. Что ж он не подумал, дурак старый? Отпустил кровинушку свою на растерзание ненасытных волчар. Ноги подкосились, и Никита тяжело привалился плечом к столбу. Это что ж он такое сейчас подумал? Кровинушка Агнию назвал, но она ему не дочь. Ничего у них с Оленой не было, разве что грезы последнюю седмицу мучили. Как ядовитой стрелой сердце пронзила страшная догадка. Веда могла его опоить, колдовскими зельями перепутать сны с явью, заморочить голову. Ничуя под собой ног, Никита кинулся к горнице, где поселили Вед, а перед глазами алая пелена качалась. Если правды окажется, своими же руками удушат. Но и тут судьба над ним посмеялась. «Нет здесь никого», — хмуро заявила прислужница. «Одни на капище утянулись, а хворая лиса на ноги вдруг вскочила и сбежала. Куда? Да бес ее ведает». И девка снова принялась взбивать перины и гонять пыль. А Никита, как чумной, добрался до кузницы, да и сел там на заваренке. Руками голову обхватил. Будто все нутро ему вывернули, а по жилам пустили яд в перемешку с черной тоской. Ушла. Вот подлая. Такая же, как прежде. «Твоя дочь, твоя!» — зачирикала вдруг над головой. Никита так и обомлел. Она нагусела махонькая лесная печуга, склонила головушку, разинула остренький клювик и... «Твоя дочь!» — чирикнула певучим голоском. «Твоя!» «Твоя дочь!» И все. Мира вокруг не стало. Воздух пропал. Никита со стоном ударился затылком о бревенчатую стену. И впервые за много лет на глазах воеводы вскипели слезы. Пусть только огнюшка вернется. В горнице запрет. А княжичей близко не подпустит.